Глава 13 Когда я, наконец, вышел из здания школы на улицу, то слегка подвис. Передо мной возник вопрос, чем, собственно, теперь заняться. Идти домой как-то совсем не хотелось, поэтому я решил просто прошвырнуться по городу. Тем более погода выдалась просто отличной. Не дать не взять идеальный день для прогулок. Мне даже на секунду показалось, что жара немного поубавилась. Уступив место долгожданной прохладе. По крайней мере, палящее солнце уже не жгло настолько безжалостно, что любой человек ощущал себя как на сковородке, а светило вполне дружелюбно. Да и если задуматься, действительно накопились дела, самое время ими заняться. Перво-наперво я достал из кармана визитку того самого Кира Глотова, гнома из агентства недвижимости Экс-Недвижимость которую мне все же удалось не потерять, и набрал номер телефона, указанный на ней. Ответил гном практически сразу, будто и ждал моего звонка. Слушаю. Кир, это Семен Соболев. Помнишь, курьер из «Развезем все»? Я припомнил, как во время прошлой нашей встречи он вроде говорил, что к нему можно обращаться просто по имени, без всяких церемоний. Ну вот, момент настал, можно попробовать. Наступила небольшая пауза, но вот голос гнома снова зазвучал в трубке, и на этот раз он стал гораздо теплее и даже немного веселее. «А, Семен! Помню, помню! Человек, который гномью особую смог выпить! Конечно, помню! Чего хотел-то?» «Да вот хотел воспользоваться услугами вашей компании», признался я откровенно. «Нужна квартира в районе...» Тут я внезапно понял, что и не знаю, как называется тот район, в котором находилась школа Повелители Бурь. Хотя, стоп, улицу-то я помню. Короче, около улицы Николая Пятого. Хм. Голос Кира сразу стал заинтересованным. Неплохое место, отличное, даже если по-честному. А где сейчас обитаешь? Не пойми меня превратно, но сам понимаешь, надо представлять твои, так сказать, возможности. Сейчас в Бирюлево живу, не стал хитрить я. В Бирюлево? удивился гном. Ну, знаешь, тут немного другой уровень. Ты вообще на какую сумму рассчитываешь? Двадцать пять-тридцать рублей в месяц, ответил я. О, -о, -о довольным тоном протянул он. Ну, тогда другое дело. Вполне достаточно для двухкомнатной. — Как уж и быть, вместо стандартной комиссии в двадцать пять процентов возьму с тебя только десять. Цени. — Конечно, ценю, — заверил я с улыбкой. — Но еще больше бы ценил, если бы это было хотя бы пять процентов. — Ну а что, торг всегда уместен, даже если без особых иллюзий. «Ха — Ха-ха-ха, — рассмеялся Кир. — Клянусь бородой бога гномов, не зря ты мне понравился. — Ладно, — уговорил, — пусть будет семь процентов. В общем, завтра после обеда позвони. Думаю, к этому времени уже подберем несколько вариантов. Я искренне поблагодарил его, и на этом наш сегодняшний разговор был окончен. Открыл навигатор в телефоне и построил маршрут до конечной станции метро, той, с которой обычно ездил на работу. Пешком путь занимал почти два часа. Но неплохо, есть где разгуляться и отвлечься от мыслей. «Что ж», — подумал я, — «пешие прогулки, как известно, исключительно полезны для здоровья и для души. К тому же по пути как раз располагались несколько банков, что было весьма кстати. Надо, как советовал мне вырубав, завести банковскую карту. Выяснилось, что не только одни эльфы были банкирами, свои банки были и у людей, и у гномов». И как раз в 20 минутах ходьбы по навигатору располагалось центральное отделение банка «Могучий молот». Но сразу было понятно, что с таким-то названием владельцы явно не эльфы. Честно говоря, я сначала слегка нервничал, все же не знал здешних правил, но быстро выяснилось, что волновался напрасно. Ничем здешние банки не отличались от банков моего родного мира. Повесь вместо могучего молота вывеску Сбербанк, и разницы ты и не заметишь. Ну, разве что все сотрудники операционного зала были гномами и гномками. Причем, если гномы напоминали того же самого Кира Глотова, коренастые и крепкие, но в основном молодые и безбородые, то гномки оказались весьма стройными и симпатичными, иногда даже более высокими, чем их мужчины-коллеги. Я бы даже сказал, такие смуглые и черноволосые симпатяшки латиноамериканского типажа, если провести аналогию. Работали здешние операционисты на удивление быстро, слаженно, будто на соревнованиях по скорости. Очередей не было вовсе, поэтому я буквально сразу оказался за маленькой конторкой, по ту сторону которой расположилась шустрая черноволосая улыбчивая гномка по имени Анора, с профессиональной ловкостью, тут же занявшейся оформлением моей карты. Оформила мне пластиковую карту Prime, самую простую, как я понял, хотя с искренней улыбкой предложила и серебряные, и золотые, и даже платиновые карты. Но по вполне понятным причинам от них я тут же отказался. Положив на счет обязательный рубль, я вышел из банка новоиспеченным и гордым обладателем дебетовой карты с каким-то хитрым кэшбэком, но в этом я уже разберусь потом. Зато мобильное приложение банка скачал и, когда глянул, убедился. Простое, понятное даже для новичка. Приятно. Что ж, в такие моменты ловишь себя на мысли, что хорошо оказаться в мире на многие лады, похожим на твой. А вот если бы меня занесло в настоящее средневековье... Бррр, даже думать не хочется. Наличка у меня имелась в достаточном количестве, но, решив деньгами не разбрасываться от греха подальше, я посчитал неправильным заходить в местные кафе и рестораны, а перекусил на улице у какой-то передвижной палатки, где повар-продавец с явной азиатской внешностью быстро приготовил мне что-то вроде шаурмы и выдал в придачу пластиковую бутылку газировки, больше всего напоминавшей привычную колу, и все это за какой-то смешной рубль. Причем, как я понял, это был гоблин. Но как же он походил на знакомых мне узбеков или таджиков? Да, с моей нынешней зарплатой особо не пошикуешь, причем это уже очевидно. Хотя стоит отдать должное, шаурма оказалась по-настоящему гигантской и действительно вкусной. Уличным гастарбайтерам-поварам из моего мира есть чему поучиться. Прогулка, надо признать, оказалась весьма познавательной. Нет, конечно, за неделю работы я уже неплохо изучил район на своем велосипеде, но сейчас все воспринималось иначе, как-то по-новому. Одно дело катить по улицам на велосипеде с мотором, другое самому ногами мерить здешние улицы и переулки. Не сказать, чтобы в прошлой жизни я был большим любителем пеших прогулок, но сейчас, в новом молодом теле, полном сил и энергии, все воспринималось иначе, так что я, не скрываю удовольствия, просто наслаждался моментом. Правда, мой маршрут проходил через какой-то элитный и, видимо, весьма престижный квартал, судя по находящимся повсюду дорогим машинам, шикарным магазинам с роскошным товаром за стеклянными витринами, и по прогуливающимся дамочкам гламурного вида. Сначала я даже хотел было свернуть в другую сторону и обойти этот квартал, но, прикинув, что так потеряю кучу времени, решил махнуть рукой и двигаться напрямик. Народу на улице было немного, зато всякий раз чувствовал на себе снисходительно презрительные взгляды. Что уж там, мой прикид явно не соответствовал местному дресс-коду. Но мне, если честно, было глубоко фиолетово. И только когда уже подходил к концу квартала, вдруг понял, какой я идиот. Мой портрет болтается в интернете, а я разгуливаю там, где хватает поклонников той самой Эльвиры Верейской. Пусть портреты мутный, но все равно, чего лишний раз светиться. Я сразу ускорил шаг до оживленного проспекта, на который выходила главная улица этого квартала. Было буквально рукой подать. Но, как это часто бывает, словно по закону подлости, я вдруг услышал скрип тормозов. Обернувшись, увидел красный до блеска начищенный кабриолет с хромированными деталями, который остановился буквально в паре метров от тротуара, по которому я шел. За рулем сидела эффектная рыжеволосая девушка в серебристом топике, а на заднем сиденье устроились двое смазливых красавчиков, из числа тех, что считают каждый прыщик на своем идеальном лице вселенской катастрофой. Оба не худые, фигуры явно занимались. По одному взгляду, понятно, работа над собой присутствует. Один брюнет, другой блондин. Прически короткие, стильные, одежда яркая и броская. По мне, павлины, но, видимо, это нынче мода среди местной золотой молодежи. «Эй, парень!» окликнула меня девушка веселым голосом. «Подожди! По-моему, ты похож на одного человека!» Она принялась копаться в телефоне, и я мгновенно понял, к чему это все идет. Прокололся блин. Не отвечая, я просто ускорил шаг, делая вид, что ничего не слышал и ни на кого не обращал внимания. «Эй, ты куда? Стой! Я с тобой не договорила!» За спиной раздался удивленный женский окрик. «Ваня, Антон, догоните его!» Киньте парализацию. Это тот парень, про которого Эльвира писала. Точно он. Я почувствовал, как в спину что-то ударило, и в тот же миг понял, что не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Однако, как ни странно, паники, какой бы следовало ожидать, не почувствовал вовсе. Напротив, вдруг ощутил прилив злости и раздражения. Что ж, в прошлой жизни я от проблем не бегал, и в этой тоже не собирался. К тому же эта самая парализация внезапно куда-то испарилась, и я вновь почувствовал контроль над своим телом, быстро сообразив, что и к чему, и развернулся к своим преследователям. Те двое красавчиков приближались ко мне с ехидными улыбочками, но как только поняли, что парализация на мне не сработала, улыбки как-то быстро исчезли, а лица приобрели выражение легкого замешательства. Они остановились буквально в пяти шагах от меня. Девушка в машине припарковалась напротив, с неприкрытым интересом, наблюдая за разворачивающимися событиями. «Чего надо?» — грубо спросил я у парней, пытаясь выглядеть максимально погобнически. «Пусть не думают, что я аристократ». «Ты как парализацию снял?» — удивленно поинтересовался брюнет. «Так и снял», — пыркнул я. «А ты зачем, собственно, ее в меня пульнул? Что за наезды такие вообще?» Мои преследователи в замешательстве переглянулись. Я покосился на красавицу в автомобиле, но та все еще только наблюдала, не вмешиваясь. «Тебе вообще приказали остановиться?» — подключился к разговору блондин. «А ты кто такой вообще, чтобы мне приказывать?» — парировал я. «Слышь, простолюдин, с тобой граф Антон Суворов разговаривает». Моментально надулся тот. «И...» Мне даже стало как-то весело. Не знаю почему, но серьезно воспринимать этих мажоров просто не получалось. Хоть, может, и зря. «Ты сейчас пойдешь с нами», — сообщили мне категорично. «И не вздумай дергаться, хуже будет». «Да ну», — презрительно бросил я. «Хуже будет точно не мне, а вам. Так что катитесь отсюда к вашей красотке, а мне пора». «Антон», — обратился Брюнет к своему другу, — «похоже, простолюдин не понимает, что к чему. Пора поучить». «Точно, Иван», — проворчал тот, — «сейчас». Он мельком глянул на девушку в кабриолете, а, впрочем, продолжал бездействовать После чего блондин вскинул руку, но я не стал ждать. Встретил его фирменным ударом. Багровой шипящей молнией. Моего противника отбросила на добрых пять метров. По пути он изрядно пропахал спиной тротуарную плитку. В момент удара противник мгновенно окутался ярко-красным пламенем. Магический щит, как я понял. Только вот, похоже, щит ему не особо помог. Он завыл от боли и начал кататься по тротуару. Я, не теряя времени, тут же отпрыгнул назад. Вовремя. Потому что в то место, где я только что стоял, ударила молния. Это был первый и единственный успех Ивана. Уже следующий мой удар отправил его на тротуар к соратнику. Теперь завыли от боли оба. Девчонка в машине замерла, словно превратилась в статую, и, широко распахнув свои небесно-голубые глаза, с изумлением уставилась на меня. А вот уж действительно, мда. рыжие волосы, прямо огонь на солнце, да еще в сочетании с такими глазами. Это, конечно, что-то невероятное. И самое главное, что удивляло и даже радовало больше всего, никого вокруг совершенно не было видно. Улица словно вымерла. Ни одного свидетеля. И ведь, насколько мне известно, здесь имеются подобия видеокамер, встроенные прямо в телефоны. Думаю, ничто не мешало какому-нибудь случайному, мимо проходящему зрителю сделать парочку фото или даже снять видео. Но, слава богу, зрителей не оказалось. А красотки, сидящей в машине, такое и в голову, видимо, не пришло. Судя по всему, она настолько растерялась, что забыла про существование гаджетов. Я медленно, нарочито-ласково улыбнулся ей и мельком бросил взгляд на противников, которые уже начали приходить в себя, хотя все равно продолжали тихо скулить и кряхтеть. Похоже, никаких особо серьезных травм у них не было. «Настя, помоги!» – раздался дрожащий голос Суворова, обращенный к рыжеволосой красотке. Та в ответ на эту просьбу задумчиво, слегка загадочно хмыкнула, не спуская с меня взгляд своих голубых глаз, однако выбралась из машины и медленно направилась к парням. Надо отметить, двигалась она совершенно неспешно, даже лениво, словно не видела повода торопиться. Если честно, не удержался и залихватски подмигнул ей. Жест получился довольно дерзким. После этого быстрым шагом добрался до проспекта, примыкающего к этой аристократической улице, где смешался с толпой, которая оказалась довольно плотной. Убедившись, что меня никто не преследовал, двинулся в сторону метро. Что поразительно, после схватки я чувствовал себя на удивление спокойно. Непонятно откуда взявшееся хладнокровие приятно удивляло. Пока шел к метро, появилось время поразмыслить, немного покопаться в себе. Но, признаюсь честно, мысли были не слишком радужные, вовсе не веселые. Что-то я постоянно куда-то вляпываюсь. Обязательно попадаю в сомнительные истории, как будто судьба нарочно подкидывает их одну за другой. Кажется, что все это не просто так. Ну да, а почему, собственно, мне дали второй шанс? С какой стати? Об этом я раньше и не думал, а ведь зря. В благотворительность высших сил или еще чего-то потустороннего я, как уже говорил, никогда особенно не верил. В книгах, которые читал про попаданцев, все было понятно. Перед главным героем обычно стояла какая-то глобальная цель. Но вот со мной, в отличие от тех попаданцев, никто никаких конкретных условий не оговаривал, не объяснял, для чего и почему было дано это новое начало. В чем смысл? И Если прикинуть, в тех самых книжках обычно какие-нибудь высшие силы, или могущественные боги выбирали бедолагу и посылали его в новый мир, чтобы тот, героически и обязательно с юмором, преодолевал свалившиеся на него проблемы, собирая попутно различные рояли, которые всегда получал вовремя. В общем, прямо как у меня. Только не сказал бы, что справляюсь с проблемами весело и легко. А с другой стороны, ведь не просто так в моем новом мире появились всякие персифоны и прочие б. Становится все запутанней, все страньше и страньше, как любила говорить одна маленькая девочка из известной сказки. А если говорить прямо, сегодняшняя стычка оказалась абсолютно лишней. Ну вот, сам виноват, захотел срезать дорогу, сэкономить время. Итог закономерен, засветился по полной программе. Ребята-то, судя по всему, непростые, а я вон как их раскидал. Показал, что аристократ. С другой стороны, может, это и к лучшему. Все же непростолюдина, человек с положением. Может, и остроухая мажорка успокоится, кто знает. Да и по поводу моих боевых качеств, обольщаться на этот счет не стоило. Сейчас выезжаю лишь на элементе неожиданности. Но сколько это может продолжаться? Не факт, что я в долгой дуэли смогу справиться со здешними магами. опыта это у меня нет. Мда, спокойная жизнь мне, чувствую, будет только сниться. Школа, конечно, удачно подвернулась, надо развиваться. К тому же я видел, как оживился директор. А это значит что? Это значит, у меня действительно начали появляться рояли, как у нормального попаданца а то я уже переживал на этот счет. Итак, сейчас мне в очередной раз повезло. Я был расслабился, но тут до меня дошло, словно громом ударило по голове. Но ну и дурак же я. 7 сентября мне ведь предстоит учиться в школе, где полно аристократов, где каждый второй с гонором и наследством. То, что случилось сейчас, это все детский лепет. Школа. Вот где приключения начнутся. Надо срочно придумывать меры предосторожности, выстраивать свою линию поведения, иначе точно влипну. Впрочем, позже посоветуюсь с вано, он парень ушлый, придумает выход. На этой мысли остановился и решил больше не грузиться всему свое время. До метро, к счастью, добрался без приключений. А дальше уже привычная дорога домой. Однако, когда подошел к нашему свано месту жительства, почувствовал себя как-то неуютно. Меня охватило странное предчувствие. Уже достаточно стемнело, время на часах подбиралось к семи вечера. Мой друг наверняка сейчас занят своей свежей пассией. Не зря я машину возле дома не заметил. Зато заметил другое. Возле подъезда стояли двое мужчин, крепких, плотных, с характерными квадратными лицами и подобранными под стиль прическами. И сразу становилось ясно, какой у них род занятий. Вот ведь невезуха, видимо, меня ждали. Хотя, может быть, и вовсе не меня, чего сразу паниковать. Я все же решил проявить осторожность. Остановился, стал за ближайшим раскидистым деревом. Удивительно, но такие еще растут у нашей хрущевки. И стал наблюдать за происходящим из укрытия. Однако мужики просто стояли, курили одну сигарету за другой. И больше ничего подозрительного не происходило. Интересно. Что ж, приготовившись к любой неприятности, все-таки решительно направился к подъезду. Стоило мне только появиться на открытом месте оба товарища. Тут же бросили сигареты, переглянулись и перекрыли дорогу, осматривая меня своими глубоко посаженными, бесцветными, словно у рыбы глазами. Ты соболь? послышался хриплый вопрос одного из них. Кто такой соболь? как можно увереннее спросил я. Не знаю такого. Они переглянулись между собой один заметил. Дороже-то похоже. Слышь, парень, ты не гони. — добавил второй с легкой угрозой в голосе. — С тобой тут хотят пообщаться. — Чую, это точно посерьезнее, чем все прежние мажорчики будут. Я сделал шаг назад, внутренне готовясь в любой момент вступить в бой.